У меня заболели зубы. Ближайший зубной врач был в Найроби. К счастью, в это время прилетел самолет, и в нем нашлось место для меня. Мы поднялись в воздух. Под нами было одно сплошное болото. И в Танганьике, и в Кении. Наводнение смыло мосты и дома. Дороги стали непроезжими. Река Тана и река Адхи затопили целое деревню побережья и превратили большие районы в озера. Вода все прибывала, и везде, Я подумала, как трудно будет Кении и Танганьике оправиться от этого бедствия. В Найроби я провела 5 дней, потом вылетела обратно, захватив с собой лебёдку. Она пригодилась в первый же день, когда мы поехали к урочищу Львят. С ней мы быстро выбирались даже из самых глубоких ям и отважились проникнуть в такие места, куда до сих пор никогда не забирались. Уже месяц, как мы поставили машину в урочище Но дождь уничтожал все следы, и нельзя было определить, приходили ли туда львята или нет. Надеясь на лучшее, мы пока оставили машину на месте. Проехав по долине 15 километров, мы не встретили никаких животных, кроме буйволов, зато здесь развелось множество цц. Брезент на машине казался черным от этих мух. Теория, будто цц преследует только движущиеся предметы, совсем не верна. Муши не покидали нас и тогда, когда машина не двигалась, сколько бы мы ни стояли. 6 декабря два инспектора заглянули к нам и сообщили, что в связи с переездом герцога Эдинбургского Сиранеры с 8 по 13 будет для нас закрыта. Нам предложили на это время остановиться в Банаге, за 17 км от Сиранеры, на самой границе парка. Мы просили, а они взяли нам всё-таки Остался на то время, пока герцог еще не в парке, но директора не разрешил, и мы уехали в Банаги. Пока не выстроили Сиронеру, Банаги был столицей Серенгетти. Единственный дом, прежде его занимал старший инспектор, теперь служил пристанищем для тех, кто приезжал в парк для исследовательской работы. Поблизости оборудовали лабораторию имени Михаила Горжимика, погибшего в Сиронере амбициозной катастрофы во время переписи животных. Она должна стать центром научных исследований. Оба здания стоят на пригорке над рекой, которую перекрывает бетонная дамба. Но по дамбе можно ходить только в сухую пору, а в половодье, если и есть им сообщение, был подвешенный на деревьях бамбуковый мостик. Этим мостиком мало пользовались. Он провисел почти до самой воды, в нём было много дыр и ступеньки с обеих сторон исчезли. В жилом доме, кроме я на большой террасе, на ней гроздьями от 10 до 40 штук лепились гнёзда стрижей. Они были сделаны из травы и пуха разных птиц. Под вечер стрижи большими стаями носились вокруг дома. Когда мы зажигали лампы, они ударялись о окна и падали на пол террасы. Поднимая их, чтобы положить в гнездо, я чувствовала, как трепещет маленькое птичье сердечко. Подали, чтобы успокоить печугу. Она будто в трансе, свешивает голову и закрывает глаза. А острые когти так крепко обхватывают мои пальцы, что я с трудом отрываю их. Всю первую ночь лил дождь, и река дела, набирая силы. Кажется, мы вовремя проскочили через дамбу. Утром мы пошли на разведку. Раскисшая земля вокруг дома была испищена львиными следами. В километре от Банаги протекает еще одна река. Она тоже превратилась в яростный поток, пригождая нам путь к границе национального парка. Теперь мы совсем отрезаны. Остается только писать письма, дослушать радио. Сквозь эфир до нас дошел призыв о помощи из маленькой сомалийской деревушки недалеко от лагеря Эльсы. Их там совсем затопило. Метра в ста от нашего дома обосновался Буйволом мы не могли понять, как он переносится со семейства львов, но нам объяснили, что он здесь сторожил. 13 декабря да рекой прошли машины с герцогом и его свитой. Гостей сопровождали председатель правления парка, директор и три инспектора. В этот день герцог покинул Серенгети. Нам не терпелось получить письма и отправить свои, мы послали гонца в Сираней. Он долел бамбуковый мостик от шагала 18 км по грязи, перешёл в брод в вторую разлившуюся реку и выполнил поручень. Сним ему отправили заказ на специальную клетку, которая прочли в книге Цирковой доктор, написанной Гендерсоном, главным ветеринаром американского цирка Ringling Bros. and Barnum and Bailey. Такая клетка позволяет с наименьшим риском оперировать льва. Её делают из толстой проволочной сетки При помощи вращающейся ручки можно катить стенку на роликах внутрь и прижимать льва к другой стенке, так чтобы он не смог двигать